Глава восемнадцатая. Очная ставка. «Кажется, настроил», — объявил Никита и осторожно развернул ноутбук экраном к следователю. Так, протянул Артемов, разглядывая изображение, и позвал меня. «Марта Александровна, посмотрите, это ваша подруга Ника?» Я перегнулась через стол. На экране было замерзшее личико с неизменной пусей на руках. «Она!» — обрадовалась я. «Вызываем?» Зачем-то спросил Артемов и стал гонять по экрану мышкой стрелку. Динамики булькнули знакомой мелодией вызова абонента скайп. «Что-то она не отвечает», — бормотал он, нервно постукивая пальцами по столу. «Тветит», — заверила я следователя. «Он у нее даже в смартфоне загружен». «Кто вы?» — раздался до боли знакомый голос. «Мы разве знакомы?» Меня зовут... начал был Артемов, но я сдвинул его со стула так, что он едва не улетел на пол. — Привет, Ника! — завопила я и приблизила свое лицо к экрану, разглядывая подругу. Скорость интернета была маленькой, и видеопоток, что говорится, подвисал. Поэтому Ника и ее пуси то и дело замирали, как на фотографии, и потом начинали двигаться. Ко всему рот открывался не в попад, но это мелочи. Подруга сейчас опознает меня, потом перешлет копию своего паспорта, заверенного нотариуса и я из бомжа без рода и племени снова превращусь в гражданку Никитину. «Страсти — Страсти! — поприветствовала Ника, глядя на меня во все глаза. «Подруга — Подруга! — крикнула я и поводила перед видеокамерой ладошкой. — Ты от радости разговаривать разучилась? — Кто вы? — ошарашила вопросом Ника. — Женщина, что вы от меня хотите? — Какая я тебе женщина? — возмутилась я и подалась всем телом вперед. — Это же я! — Позвольте! Артемов вынудил меня освободить стул и занял мое место. — А это кто? — продолжала дурачиться Ника. — Ну, я тебе покажу, — пообещала я. — Не надо угрожать, — предостерег меня Артемов и обратился к Нике. — Гражданка, вы могли бы подтвердить, что говорившая сейчас с вами женщина является Никитиной Мартой Александровной, которая проживает с вами в одном поселке? — Я не в поселке проживаю, — вспылила я. И Ника тоже приезжает туда только на лето, и то, если не едет на курорт. «Вы, гражданка, сейчас не мешайте, а сядьте и помолчите», — попросил меня Артемов и снова уставился в экран, повторяя вопрос. «Вы можете подтвердить, что это ваша знакомая Никитина?» «Фу, дают!» Я не удержалась и шлепнула себя по бокам ладошками. «Даже я, прогулявшая половину за время учебы на юрфаке, знаю, что ее показаний не будет доказательством без ксерокопии паспорта, заверенного нотариусом». «Да нам и не надо пока», — одернул меня Артемов и объяснил. Просто хочу понять, как вы оказались на заимке. — Я же рассказала, — удивилась я. — Мало ли, что вы могли придумать. Он устало вздохнул. — Я ведь даже не знаю, как вас в следственный изолятор, например, оформить. — Какой изолятор? — меня обдало жаром. — В обыкновенный? За свою жизнь я успела узнать, что это такое, и провела там месяц. Причем по обвинению в убийстве, которого не совершала. Просто повздорила с подругой, которую после всего нашли мертвой. У меня же на одежде обнаружили следы ее крови. Тогда я чудом вышла на свободу и прекрасно знала, как легко в наше время оказаться за решеткой. «Я не хочу в изолятор», — сказала я очевидная. «Не мешайте», — потребовал между тем Артемов и вновь обратился к Нике. «Так вы согласны нам помочь?» «А чего помогать?» — Ника хлопала глазами. «Я Марту хорошо знаю, эта женщина точно не она». «Что?» — моему возмущению не было предела. — Вы ее получше проверьте, — между тем выдвинула требование Ника. — Может, она как раз мою подругу и убила? Слетевшая в мой адрес обвинения в одночасье лишила возможности соображать дальше. — Ты что несешь? — взревела я не своим голосом. Тихо. Никита схватил меня за плечи. — Откуда вы знали убитого? — продолжал спустя час пытать Артемов. — Я же рассказывала, — простонала я. Мы познакомились в лесу. — Опять двадцать пять. Он в сердцах бросил на стол авторучку и уставился мне прямо в глаза. — А мне сдается, что вы проживали там со всей этой шайкой. — Чего? — Я округлила глаза и живо представила секс втроем. — Да что же это такое? — А что? Артемов встал из-за стола и начал ходить из угла в угол кабинета. — Вы совершали в Москве преступления, а в наших краях решили залечь на дно. — Какие преступления? — Вот это мы сейчас и проверяем, — обрадовал Артемов. За последний год не раскрытых в столице тысячи. И все на нас повесите? спросила я насмешливо. Вот, победно воскликнул Артемов, уже признала, что жили там, так сказать, в коммунной. Одна шайка. С чего вы взяли, изумилась я. Так сама сейчас сказала. На нас повесите, напомнил он. Не цепляйтесь к словам, крикнула я.